Прошлое. Граф щемящей тоской в сердце вышел из этого дома, где он оставил Мерседес, которую, может быть, видел в последний раз. После смерти маленького Эдуарда в Монте-Кристо произошла глубокая перемена. Он шел долгим, извилистым путем мужчине и когда достиг вершины, без насомнения, внезапно разверзлась перед ним. Более того, разговор с Мерседес пробудил в его душе такие воспоминания, которые он жаждал побороть. Монте-Кристо был не из тех людей, которые подолгу предаются меланхолии. Это пища для зурядного ума, черпающего в ней мнимую оригинальность, но она пагубна для сильных натур. Граф сказал себе, Если он сомневается и чуть ли не порицает себя, значит, в его расчеты вкралась какая-то ошибка. «Я неверно сужу о прошлом», — говорил он себе. «Я не мог так грубо ошибиться». «Неужели я поставил себе безумную цель? Неужели я десять лет шел по ложному пути?» Неужели зодчему довольно было одного часа, чтобы убедиться в том, что создание рук его, в которые он вложил все свои надежды, если и не невозможно, то, по меньшей мере, кощунственно, я не могу допустить этой мысли. Она сведет меня с ума. Прошлое представляется мне в ложном свете, потому что я смотрю на него слишком издалека. Когда идешь вперед, прошлое, подобно пейзажу, исчезает по мере того, как проходишь мимо. Я словно поранил себя во сне. Я вижу кровь, я чувствую боль, но не помню, как получил эту рану. Ты, возрожденный к жизни, богатый сумасброд, и наяву, всемогущий провидец, всесильный миллионер, возвратись. На мгновение к мрачному зрелищу жалкой и голодной жизни. Пройди снова тот путь, на который тебя обрекла судьба, куда тебя привело зло счастье, где тебя ждало отчаяние, слишком много золота, алмазов и наслаждений сверкает на поверхности того зеркала, в которое Монте-Кристо смотрит на Дантеса. Спрячь. Эти алмазы, запятная это золото, Сотри эти лучи, богач, вспомни бедняка, Свободный, вспомни узника, Воскресший, вспомни мертвеца. Погруженный в такие думы, Монте-Кристо шел по улице Кесрии. Это была та самая улица, по которой двадцать четыре года тому назад его везла безмолвная стража. Эти дома, теперь веселые и оживленные, были в ту ночь темны и молчаливы. «Это те же дома», — шептал Монте-Кристо. «Но только тогда была ночь, а сейчас светлый день. Солнце все освещает и всему придает радостный вид». Он спустился по улице Сен-Лоран на набережную, и подошел к управлению порта, здесь его тогда посадили в баркас. Мимо шла лодка под холщовым тентом, Монте-Кристо окликнул лодочника, и тот поспешил к нему, предвидя щедрое вознаграждение. Погода была чудесная, прогулка восхитительная. Солнце, алое, пылающее, спускалось к горизонту, воспламеняя волны. По морю, гладкому, как зеркало, иногда пробегала ряд – эта рыба, преследуемая невидимым врагом, выскакивала из воды, ища спасения в чуждой стихии. Вдали скользили белые легкие, как чайки рыбачьи лодки, направляющиеся в мортик, и торговые суда, везущие груз на Корсику или в Испанию. Но граф не замечал ни безоблачного неба, ни скользящих лодок, ни все заливающего золотого света. Завернувшись в плащ, он вспоминал одну за другой все вехи своего страшного пути. Одинокий огонек, светившийся в каталанах, грозный силуэт замка Иф, указавший ему, куда его везут, борьбу с жандармами, когда он хотел броситься в море. Свое отчаяние, когда он почувствовал себя побежденным и холод ружейного дула, приставленного к виску. И мало помалу, подобно высохшим за лето ручьям, которые, когда надвигаются осенние тучи, понемногу наполняются влагой и начинают оживать капли за каплей, граф Монте-Кристо ощутил как в груди его капля за каплей начинает сочиться желчь, некогда заливавшая сердце Эдмона Дантеса. Для него с этой минуты не было больше ни ясного неба, ни легких лодок, ни золотого сияния. Небо заволокло страурными тучами, и когда перед ним вырос черный гигант, носящий имя замка, и он вздрогнул, словно увидел призрак смертельного врага. Они были у цели. Граф невольно отодвинулся на самый конец лодки, хотя лодочник самым приветливым голосом повторял ему «Приехали, сударь!» Монте-Кристо вспомнил, как на этом самом месте, по этой скалистой тропе, волокла его стража. И как его подгоняли острием штыка. Некогда этот путь показался Дантесу бесконечным. Монте-Кристо нашел его очень коротким. Каждый взмах весла вместе с брызгами воды рождал миллионы мыслей и воспоминаний. Со времени июльской революции замок Ив уже не был тюрьмой. Он превратился в сторожевой пост, назначением которого было препятствовать провозу контрабанды. У ворот стоял привратник, поджидая посетителей, приезжающих осматривать этот памятник ужаса, ставший теперь просто достопримечательностью. Монте-Кристо знал это. И все же, когда он вошел под эти своды, спустился по темной лестнице, Когда его провели в подземелье, которое он пожелал осмотреть, мертвенная бледность покрыла его чело, и леденящий холод пронизал его сердце. Граф спросил, не осталось ли здесь какого-нибудь старого тюремщика времен реставрации? То они все ушли на пенсию или заняли другие должности. Привратник, который водил его, был здесь только с 1830 года его провели в его собственную темницу. Он снова увидел тусклый свет, проникавший сквозь узкую отдушину. Увидел место, где стояла кровать, теперь уже унесенная, а за кроватью, хоть и заделанное, но выделявшиеся своими более светлыми камнями отверстие, пробитое аббатом фария. Он-то и почувствовал, что у него подгибаются ноги. Он пододвинул деревянный табурет и сел. Что рассказывают о бузниках этого замка, если не считать миробом? Спросил граф. Существуют ли какие-нибудь предания об этих мрачных подземельях, глядя на которые даже не веришь, чтобы люди могли заточить сюда живого человека? Да, сударь, отвечал превратник, Об этой самой камере мне рассказывал тюремщик Антуан. Монте-Кристо вздрогнул. Этот Антуан был его тюремщиком. Он почти забыл его имя и черты его лица, но когда это имя было названо, он его увидел как живого. Бородатое лицо, темную куртку и связку ключей, из звяканье, которых он, казалось, еще слышал. Граф обернулся, и ему почудилось, что Антуан стоит в глубине коридора, казавшегося еще более мрачным при свете факела, который держал привратник. «Если угодно, я расскажу», — предложил привратник. «Да, расскажите», — отвечал Монте-Кристо. И он прижал руку к сердцу, чтобы унять его неистовый стук, со страхом готовясь выслушать повесть о самом себе. «Расскажите» повторил он. «В этой самой камере, — начал привратник, — тому уже много лет жил один арестант. Человек очень опасный, — говорят, — а главное, очень отчаянный. В те же годы здесь находился еще один заключенный, священник, но этот был смирный, и он, бедняга, помешался. «Помешался?» — повторил Монте-Кристо. «А на чем? Он всем предлагал миллионы, если его выпустят». Монте-Кристо поднял глаза к небу, но не увидел его. Между ним и небесным сводом была каменная преграда. Он подумал о том, что между глазами тех, кому аббат Фарио предлагал сокровища, и этими сокровищами преграда была не меньшая. «Могли заключенные видеться друг с другом?» — спросил Монте-Кристо. «Нет, сударь, это было строжайше запрещено». Но они обошли это запрещение и пробили ход из одной камеры в другую. «А кто из них пробил ход?» «Молодой, понятно», — сказал привратник. «Он был ловкий и сильный, а бедный аббат был уже стар, да и мысли у него путались». «Слепцы», — прошептал Монте-Кристо. — продолжал привратник, — «молодой пробил ход, чем, бог знает, но пробил. Вот поглядите, следы сейчас еще видны» и он приблизил к стене факел. «Да, вижу», — заметил граф глухим от волнения голосом. Потом они начали ходить друг к другу. Сколько времени это продолжалось, никому неизвестно. Потом старик заболел и умер. «Как вы думаете, что сделал молодой?» «Расскажите». Он перенес покойника к себе, положил его на свою кровать лицом к стене, «Вернулся в пустую камеру, заделал отверстие и залез в мешок мертвеца. Что вы на это скажете?» Монте-Кристо закрыл глаза и снова почувствовал на своем лице прикосновение грубого холста, еще пропитанного смертным холодом. «Он, видите ли, думал, — продолжал привратник, — что в замке их мертвецов хоронит, и, понятное дело, не тратится на гробы. И он рассчитывал вылезти из-под земли». Но на его беду в замке был другой обычай. Мертвых не хоронили, а просто привязывали к ногам ядро и кидали в море. Так было и на этот раз. Нашего молодца бросили в море. На другой день в постели нашли настоящего мертвеца, и все открылось. Сторожа, которые бросили в море, рассказали то, о чем не решались сказать раньше. Когда мешок полетел вниз, они услышали ужасный крик, который тотчас же заглушила вода. Граф тяжело дышал, сердце его мучительно сжималось. «Нет», — прошептал он, — «нет, я сомневался только потому, что начал забывать. Но здесь раны его сердца снова открылись, и я снова жажду мщения». «Об этом узнике больше ничего неизвестно?» — спросил он. «Ничего, как есть ничего». «Понимаете, либо он упал плашмя с высоты 50 футов и убился насмерть. Вы сказали, что ему привязали к ногам ядро, он должен был упасть с таймя. Либо он упал с таймя, продолжал привратник, — и тогда ядро потащило его на дно, где он остался, бедняга. Вам жаль его? Правду говоря, жаль, хоть он и в море был, как дома. Почему?» Да говорят, что этот несчастный парень был прежде моряком, которого посадили в тюрьму за бонапартизм. — Истина! — прошептал граф. — По воле Бога ты всплываешь над водами и над пламенем. Память о бедном моряке еще жива. Об его горькой судьбе рассказывают у очага, и все вздрагивают, когда он рассекает воздух и погружается в морскую пучину. — А его имя вы знаете? — вслух спросил граф. — Откуда же? — ответил сторож. — Он значился просто под номером 34. — Вильфор, Вильфор, — пробормотал Монте-Кристо. — Вот что ты, должно быть, твердил себе, когда мой призрак тревожил твои бессонные ночи. «Угодно вам продолжать осмотр, сударь?» спросил превратник. – «Да, покажите мне камеру сумасшедшего аббата. Номера двадцать седьмого?» «Да, номера двадцать семь», повторил Монте-Кристо. Ему показалось, что он снова слышит голос аббата Фария, который в ответ на просьбу назвать себя через стену крикнул ему этот номер. «Идемте, подождите», сказал Монте-Кристо. Мне хочется получше осмотреть эту темницу. «Это очень кстати», — сказал проводник. «Я забыл взять ключ от этой камеры. Сходите за ним. Я оставлю вам факел. Нет, возьмите его с собой. Но вы останетесь в тьмах, Я отлично вижу в темноте. Скажите совсем, как он». «Как кто?» «Номер 34. Говорят, он так привык к темноте, что заметил бы булавку в самом темном углу своей камеры». Ему потребовалось десять лет, чтобы дойти до этого, — прошептал граф. Проводник ушел, унося с собой факел. Граф сказал правду. Не прошло и нескольких секунд, как он стал все различать в темноте, словно при дневном свете. Тогда он осмотрелся. Тогда он по-настоящему узнал свою темницу. «Да», — сказал он, — «вот камень на котором я сидел. Вот след моих плеч на стене. Вот следы моей крови. Они остались здесь с того дня, когда я хотел разбить себе голову об стену. Вот цифры. Я помню их. Я начертал их однажды, когда высчитывал годы моего отца, гадая, застану ли я его еще в живых, и годы Мерседес. Гадая, будет ли она еще свободна. Когда я кончил этот подсчет, у меня мелькнула надежда. Я не предвидел ни голода, ни измены. И горький смех вырвался у него из груди, как во сне перед ним мелькнули похороны отца, Мерседес, идущие к алтарю. На другой стене ему бросилась в глаза надпись. Она все еще отчетливо велела, На зеленоватой стене. Боже, прочитал Монте-Кристо, Сохрани мне память. Да, да, воскликнул он. Вот единственная молитва Моих последних лет в этой темнице. Я уже не молила о свободе, Я молил о памяти, Я боялся сойти с ума и все забыть. Боже, ты сохранил мне память, я ничего не забыл. Благодарю тебя, Господи. В эту минуту на стенах заиграл свет факела, это спускался привратник. Монте-Кристо пошел ему навстречу. «Идите за мной», — сказал тот. Подземным коридором они прошли к другой двери. В камере Аббата воспоминания снова нахлынули на Монте-Кристо. Прежде всего, ему бросился в глаза вычерченный на стене меридиан, при помощи которого Аббат Фария вычислял время. Потом он заметил остатки кровати на которой умер несчастный узник. Вместо ужаса, который он испытал в собственной темнице, здесь графа охватило нежные и теплые чувства, чувство бесконечной благодарности. И на его глаза навернулись слезы. «Вот здесь жил сумасшедший аббат», — сказал его проводник. «Вот оттуда приходил к нему сосед». И он указал на пролом, который с этого конца остался незаделанным. По цвету камней, продолжал он, один ученый узнал, что заключенные ходили друг к другу лет десять. Не очень-то весело они, бедные, провели эти десять лет. Дантес вынул из кармана несколько золотых и протянул их этому человеку, который, совсем его не знает, дважды пожалел его. Привратник взял деньги. Но при свете факелу он увидел, что посетитель вместо нескольких мелких монет дал ему неожиданно большую сумму. Сударь, сказал он, вы ошиблись. В чем? Вы дали мне золото. Знаю. Знаете? Да. Вы даете мне эти золотые? Да. Я могу оставить их себе по совести и по чести сказал граф, цитируя Гамлета. Превратник изумленно посмотрел на него. Сударь, сказал он, боясь поверить своему счастью, я не понимаю, чем я заслужил такую щедрость. Очень просто, мой друг, сказал граф. Я сам был моряком, и ваш рассказ меня очень заинтересовал. Раз уж вы так щедры, сударь, сказал проводник, то я вам кое-что предложу. Что же вы можете мне предложить? Раковины, плетеные корзиночки. Нет, благодарю. Нет, нет, сударь. Это имеет отношение к моему рассказу. Неужели? Живо воскликнул граф. Что же это? Дело было так, сказал превратник. Я подумал себе, в камере, где человек провел пятнадцать лет, всегда можно что-нибудь найти. И я начал выстукивать стены. «Верно!» — воскликнул Монте-Кристо, вспомнив тайники Аббата. «После долгих розысков!» — продолжал привратник. «Я заметил, что у изголовья кровати и под очагом камень звучит гулко. «Да!» — сказал Монте-Кристо. «Я вынул камни и нашел веревочную лестницу, инструменты!» — воскликнул граф. «Откуда вы знаете?» — удивленно спросил привратник. «Я не знаю. Я просто догадался», — сказал граф. «Обычно в тайниках тюремных камер находят именно такие вещи». «Да, сударь», — сказал проводник, — «веревочную лестницу, инструменты». Они у вас?» — воскликнул Монте-Кристо. «Нет, сударь. Все это я продал посетителям, но у меня еще осталось кое-что». «Что же именно?» Нетерпеливо спросил граф. какая это книга, написанная на полосках холста, как?» Воскликнул Монте-Кристо. «У тебя есть эта книга?» «Может быть, это и не книга», — сказал привратник. «Но, во всяком случае, она у меня». «Сбегай за ней, мой друг», — сказал граф. «И если это то, что я думаю, ты не пожалеешь, бегу, сударь». И превратник вышел когда Монте-Кристо опустился на колени перед остатками этой кровати, которую смерть обратила для него в алтарь. «О, мой второй отец!» — сказал он. «Ты, которому я обязан свободой, знаниями, богатством, ты, подобно высшему существу, владевший тайной добра и зла, Если в глубине могилы от нас остается нечто, Что откликается на голос живущих на земле, Если после преображения плоти Нечто живое еще носится там, Где мы много любили и много страдали, То заклинаю тебя, благородное сердце, Высокий разум, проникновенная душа Во имя отеческой любви, которой ты меня подарил, Во имя сыновней преданности, которую я питал к тебе Единым словом, знаком, откровением развей мои сомнения И если они не сменятся верой, они обратятся в раскаяние Граф склонил голову и сложил руки Извольте, сударь, раздался голос позади монте Кристов вздрогнул и вернулся. Привратник протягивал ему полоски холста, на которых аббат Фария запечатлел все сокровища своего знания. Это была рукопись его обширного труда о государственной власти в Италии. Граф схватил ее, его взгляд прежде всего упал на эпиграф. Он прочел, «Ты вырвешь у дракона зубы, И растопчишь львов, — сказал Господь. Вот ответ воскликнул он. Благодарю тебя, отец. Благодарю. И вынув из кармана бумажник, В котором лежало десять тысяч франковых билетов, Он сказал, — Возьми. Это мне? Да, но с условием, что ты не раскроешь его, Пока я не уеду. И на груди вновь обретенную им реликвию, Которая была для него дороже всех сокровищ мира, Он выбежал из подземелья и прыгнул в лодку. — В Марсель! — сказал он. Лодка тронулась. Он такристо устремил взгляд на угрюмый замок. — Горе тем, — сказал он, — кто заточил меня в эту мрачную темницу. И тем, кто забыл, что я в ней заточен. Плывя мимо Каталан, граф отвернулся. И, закрыв лицо плащом, он прошептал женское имя. «Победа была полная!» Граф поборол и второе сомнение. Имя, которое он произнес с нежностью, почти с любовью, было имя Гайде. Сойдя на берег, Монте-Кристо направился к кладбищу, где его ждал Муррель. Он тоже десять лет тому назад благовейно искал на этом кладбище могилу, но искал ее напрасно. Он, возвращавшийся во Францию миллионером, не мог отыскать могилы своего отца, умершего от голода. Правда, старик Моррель велел поставить на ней крест, но крест упал, и могильщик употребил его на дрова, как обычно поступают могильщики со всеми обломками, валяющимися на кладбищах. Достойный Арматор оказался счастливее. Он скончался на руках у своих детей и был похоронен подле его жены, отошедшей в вечность за два года до него. Две широкие мраморные плиты, на которых были вырезаны их имена, покоились рядом в тени четырех кипарисов, обнесенные железной решеткой. Максимилиан стоял, прислонившись к дереву, устремив на могилы невидящий взгляд. Казалось, она безумела от горя. «Максимилиан!» — сказал ему граф. «Смотреть надо не сюда, а туда!» И он указал на небо. умерший всюду с нами!» — сказал Мурель. «Вы сами говорили мне это, когда увозили меня из Парижа!» «Максимилиан!» — сказал граф. По дороге вы сказали, что хотели бы провести несколько дней в Марселе. Ваше желание не изменилось? У меня больше нет желаний, граф. Но мне кажется, что мне легче будет ждать здесь, чем где бы то ни было. Тем лучше, Максимильян. Потому что я покидаю вас и увожу с собой ваше слово, не правда ли? Я могу забыть его, граф. Сказал Мурель. Нет, Вы его не забудете, потому что вы прежде всего человек чести, Моррель, потому что вы клялись, потому что вы еще раз поклянетесь. Граф, жальтесь надо мной. Я так несчастлив. Я знал человека, который был еще несчастнее вас, Моррель. Это невозможно. Жалкое человеческое тщеславие, сказал монте -Кристо. Каждый считает, что он несчастнее, чем другой несчастный, Который плачет и стонет рядом с ним. Кто может быть несчастнее человека, Который лишился единственного, что он любил и чего желал на свете? Слушайте, Мурель, — сказал Монте-Кристо, И сосредоточьте на минуту свои мысли на том, что я вам скажу. Я знал человека, который жил так же, как и вы. Построил все свои мечты о счастье на любви к одной женщине. Этот человек был молод. У него был старик-отец, которого он любил. Невеста, которую он обожал, должна была состояться свадьба. Но вдруг прихоть судьбы из тех, что заставили его усомниться в благости Божьей, Если бы Бог впоследствии не открывал нам, что все в мире служит Его единому промыслу, как вдруг эта прихоть судьбы отняла у него свободу возлюбленную, будущее, которое он уже считал своим, так как он, несчастный слепец, видел только настоящее и бросил его в темницу. Из темницы выходит через неделю, через месяц, через год. Заметил Моррель. Он пробыл в ней. «Четырнадцать лет, Моррель!» Сказал граф, кладя ему руку на плечо. Максимильян вздрогнул. «Четырнадцать лет!» Прошептал он. «Четырнадцать лет!» Повторил граф. У него также за эти долгие годы бывали минуты отчаяния. Он так же, как и вы, Мурель, считал себя несчастнейшим из людей и хотел убить себя. И что же, спросил Мурель, и вот в последнюю минуту Господь послал ему спасение в образе человека, ибо Господь больше не являет чудес. Быть может, сначала он и не понимал бесконечной благости Божьей. Нужно время, чтобы глаза, затуманенные слезами, вновь стали зрячими, но он все-таки решил терпеть и ждать. Настал день, когда он чудом вышел из могилы, преображенный, богатый, могущественный, полубог. Его первый порыв был пойти к отцу, его отец умер. Мой отец тоже умер. Сказал Мурель Да, но ваш отец умер на ваших руках Любимый, счастливый, почитаемый, богатый Дожив до глубокой старости Его отец умер нищим Отчаявшийся, сомневающийся в Боге И когда спустя десять лет после его смерти Сын искал его могилу Самая могила исчезла И никто не мог ему сказать, «Здесь покоится сердце, которое тебя так любило!» «Боже!» — сказал Мурель. «Этот сын был несчастнее вас, Мурель. Он не знал даже, где искать могилу своего отца. Но у него оставалась женщина, которую он любил», — сказал Мурель. «Вы ошибаетесь, Мурель». Эта женщина умерла, — воскликнул Максимилиан, — хуже. Она изменила ему. Она вышла замуж за одного из гонителей своего жениха. Вы видите, Морель, что этот человек был еще более несчастлив в своей любви, чем вы. И Бог послал этому человеку утешение, — спросил Мурель. Он послал ему покой. Этот человек может ищи познать счастье. Он надеется на это, Максимилиан!» Мурель молча по головой. Я сдержу свое слово, сказал он, протягивая руку Монте-Кристо. Но только помните. 5 октября, Мурель. «Я жду вас на острове Монте-Кристо, четвертого в Бастии. Вас будет ожидать яхта Евро. Вы назовете себя капитану, и он отвезет вас ко мне. Решено, Максимилиан?» «Решено, граф. Я сдержу слово. Но помните, что 5 октября вы ребенок Морель». Вы еще не понимаете, что такое обещание взрослого человека. Я уже двадцать раз повторял вам, что в этот день, если вы все еще будете жаждать смерти, я помогу вам. Прощайте. Вы покидаете меня? Да, у меня есть дело в Италии. Я оставляю вас одного, наедине с вашим горем, наедине с этим ширококрылым орлом, которого Бог посылает своим избранникам, чтобы он вознес их к его ногам. История Ганимеда Максимилиан не сказка, но аллегория. Когда вы уезжаете сейчас, меня уже ждет проход, через час я буду далеко. Вы меня проводите до гавани. Я весь в вашем распоряжении, граф. Обнимите меня. Морель проводил графа до гавани. Уже дым, словно огромный султан, вырываясь из черной трубы, поднимался к небесам. Пароход вскоре отчалил. И через час, как и сказал Монте-Кристо, тот же султан беловатого дыма Едва различимый вился на восточном краю горизонта, где уже звучался сумрак близкой ночи.